Глава 15. О том, что римляне ввели у себя некоторых богов не по разумным побуждениям, а из лести. Да и при самом избрании ложных богов, чем другим руководствовались они по преимуществу, как не лестью. Платона, которого считают полубогом за столь многие исследования его, направленные на защиту нравов от порчи духовным злом, которого особенно надлежит бояться. Они не удостоили даже небольшого храма, а своего Ромула поставили выше многих богов, хотя по тайной доктрине и его считают скорее полубогом, чем богом. Ибо ему установили даже и Фламина, каковой род жречества в культе римлян пользовался, как это показывает и шапка фламинов, таким превосходством, что у Фламинов было только три, установленных трем богам – Фламин Юпитеровский Юпитеру, Марсовский Марсу и Кверинальский Ромулу, ибо последнего, как бы по благосклонности граждан, принятого в число небесных богов, они потом назвали Кверином. Таким образом, он предпочтен был Нептуну и Плутону, братьям Юпитера и даже Сатурну, их отцу – Так что тот самый род жречества, который присущ Юпитеру, присущ был ему, а Марсу, вероятно, уже благодаря Ромулу, отцом которого тот считался. Глава 16. О том, что если бы боги сколько-нибудь заботились о справедливости, то римляне должны бы скорее от них получить правила жизни, чем заимствовать законы от других людей. Затем, если бы римляне могли получить от своих богов законы для жизни, то не заимствовали бы они через несколько лет после основания Рима у афинян законов Салона. И притом содержали эти законы не в том виде, в каком приняли, а старались улучшить и исправить. Хотя Ликурко и похвалялся, будто законы для лакедемонян он составил по велению Аполлона, Однако римляне благоразумно не поверили этому и приняли законы не оттуда. Рассказывают, что преемник Ромула, Нума Помпилий, издал некоторые, хотя и решительно недостаточные для управления государством, законы, которыми установил многие священнослужения. Но никто же не говорит, что эти законы он получил от богов. Таким образом, боги римлян нисколько не заботились о том, чтобы отвратить от своих поклонников душевное зло, зло жизни и нравов, которое так велико, что их ученейшие мужи утверждают, что от него погибают республики и прицелости городов, а напротив всячески старались, чтобы, как о том было сказано выше, это зло еще более увеличивалось. Глава 17 о похищении собинянок и других несправедливостях, которые творились в римском государстве и в восхваляемые времена. Но, быть может, боги не предписывали римскому народу законов, потому что у него, как говорит Солюстий, чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам. Полагаю, что под влиянием Именно этого чувства правды и добра были похищены собинянки. В самом деле, что может быть справедливее и лучше, чем похищение силой чужих дочерей, заманенных в ловушку под предлогом зрелища? Ибо если несправедливо поступили собиняне, не захотев выдать замуж дочерей, которых у них просили, то во сколько раз несправедливее было похитить тех, которых не выдали? Было бы справедливее воевать с народом, который не хотел выдавать соседям своих дочерей, когда их о том просили, чем воевать с народом, который требовал возвращения похищенных женщин. Было бы лучше, если бы Марс помог своему сыну отомстить вооруженной рукой за нанесенную обиду и таким образом предоставил бы ему возможность получить женщин, которых он искал. В таком случае он, пожалуй, по некоторому праву войны справедливо отнял бы тех, в которых ему было отказано несправедливо. Но он не имел никаких оснований и прав в мирное время похищать девиц и вести несправедливую войну с их справедливо разгневанными родителями. Последующее было полезнее и удачнее, хотя в память об этом обмане установлено было цирковое зрелище – Однако сам поступок не был поставлен в пример для подражания ни народом, ни правительствам, и римляне, зачислив Ромула после этой несправедливости в число богов, сделали более легкую ошибку, чем если бы дозволили подражать ему в похищении женщин каким-либо законом или обычаем. Под влиянием далее этого самого чувства «правды и добра» После изгнания с детьми царя Тарквиния, сын которого совершил насилие над Лукрецией, консул Юний Бруд принудил отказаться от должности и выслал из государства Тарквиния Калатина, мужа Лукреции, своего товарища, человека доброго и невинного, зато лишь одно, что тот носил имя Тарквиниев и приходился им родственникам. Это злодейство Брут совершил с согласия или по допущению народа, от которого Калатин, как и сам Брут, получил консульство. Под влиянием этого же чувства правды и добра достойно обошлись и с Марком Камиллом. Этот благородный человек после десятилетней войны с жесточайшими врагами римского народа Виетами, войны в продолжении которой несчастные сражения истощили римское войско до крайности, и сам Рим уже отчаялся и опасался за свое будущее одержал над этими врагами победу и овладел их богатейшим городом. Но из-за завистников, порицавших его доблести и бесстыдства народных трибунов, он был отдан под суд, и освобожденное им государство нашел до такой степени неблагодарным, что, уверенный в своем осуждении, добровольно удалился в ссылку и в отсутствии был присужден к штрафу в десять тысяч ассов и подобным образом поступили с человеком, который вскоре после этого отомстил за неблагодарное отечество Галла. Не хочется даже вспоминать о тех бесчисленных мерзостях и несправедливостях, которые волновали римское государство в то время, когда сильные старались подчинить себе народ, а народ не хотел им подчиниться, и когда защитники той и другой стороны старались лишь о победе, «Нисколько не заботьтесь при этом о правде и добре».